Глава 61 Дверь тюремной клетки с металлическим стуком захлопнулась за спиной Корделии после того, как ее втолкнул внутрь Уилл. Она приземлилась лицом на кучу сена. Корделия резко поднялась, отплевываясь сухой травой, и обернулась. «Это нечестно! гневно выкрикнула она. «Уилл Дрейпер! Ты! Ты! Жалкое подобие человека! К тому же вымышленного!» Уилл переборол нахлынувшие эмоции, чтобы не отвечать на грубость. Его сопровождал Тракенбар, который запер клетку на замок, и молодому капитану совсем не хотелось делиться с первым помощником своей личной истории. Если Тракенбар узнает, что Уилл не настоящий человек, то эта новость может стать причиной для снятия с него обязанностей капитана. «Придержи свой язык!» — сказал он в ответ. «Ни слова больше!» «И будь благодарна, что не разделяешь эту клетку со смердящими свиньями», добавил Транкибар. «Простите, что?» Карделия втянула воздух носом и вдруг поняла, что здесь пахнет далеко не только сеном. Как и любой достойный корабль, Морей отплыл с двумя десятками свиней на борту, пояснил транкибар. Их держали в этом загоне и каждую неделю забирали одну на убой для ужина всей команды. Но теперь это самое подходящее для тебя место, чтобы ты подумала о должном уважении к своему капитану. Да никакой он не капитан! закричала Корделия, хватаясь за решетку. Она сжимала прутья так крепко, что Уилл мог разглядеть форму костяшек ее напряженных пальцев. «Он вообще ничто! Он просто пилот из какого-то дешевого выдуманного романа! И знаете что? Он даже не такой уж хороший пилот!» Транкебар повернулся к Уиллу. «Что все это значит?» «Она имеет в виду, хм, что я пилотировал разные машины и получил эти навыки из книги», — скороговоркой сказал Уилл. «Ну уже, довольно уже этой ерунды. Пойдем, оставим эту безумную девчонку одну». Транкебар кивнул и... И они пошли прочь по коридору. Уилл оглянулся на Корделию, стараясь хотя бы взглядом показать, что ему жаль так поступать с нею, но она посмотрела на него с такой физически ощутимой яростью, что он вздохнул. «Она, кажется, сошла с ума», — заметил Транкибар. «Я рад, что ты принял решение запереть ее в клетку. А что насчет книги?» «Книга до сих пор в каюте и останется там», — ответил Уилл. «Я не буду говорить об этом ее брату и сестре. Эта семейка немного помешана на этой книге». «Мой долг спросить», — продолжал Транкебар. «Что она хотела сказать, называя тебя вымышленным?» «Она, э, э, говорила не вымышленный, а смышленный, потому что я весьма умен и находчив. Девчонка просто одержима мной». «Правда?» — спросил Транкебар. «Правда?» – сказал Уилл. «Это немного неловко. У нее сейчас период школьной любви на грани помешательства. Но так или иначе, как у капитана судна, у меня имеются более важные проблемы. Например, я хочу знать, какого курса держится корабль». Тракенбар заметно ухмыльнулся. «Я совсем забыл, что вы еще так молоды и наивны, капитан. Вы почти не знаете настоящей жизни». На мгновение он замолчал. «Моррей держит курс на порт Тинц, где мы должны встретиться с торговыми партнерами капитана сен -Грея. Это очень проницательные люди, которые за несколько месяцев преодолели многие континенты ради встречи с Сенгреем. Это простая сделка». Они будут торговаться золотом за наши специи и листья какао. И кто знает, может быть, они заинтересуются приобретением дома, возвращающего скелетов к жизни. Невозможно предугадать, сколько такое может стоить на черном рынке. «Когда мы встретимся с этими торговцами?» – спросил Уэлл. «Завтра после полудня. А потом?» «А потом вы вольны делать все, что хотите. Может, увольнение на берегу?» Я знаю, что на этом тропическом острове живут только женщины, великолепные и прекрасные богини, которые не носят ничего, кроме ракушек. Может быть, Транкибар, но сейчас у меня есть только одно желание — отправиться в свою каюту и мирно поспать. — Конечно, — сказал Транкибар, когда они дошли до каюты капитана Сенгрея, первый помощник проговорил. — Но здесь... «Вы не можете спать здесь, капитан?» «Почему нет?» «Вся каюта разрушена», — ответил транкибар, обводя рукой помещение. «Витраж должен быть восстановлен, застывшую смолу нужно вычистить, а принадлежности для пыток следует убрать. И эта скверная книга здесь. У меня приготовлена гораздо лучшая каюта для вас». «Но я хочу спать здесь!» — сказал на это Уилл, глядя на книгу судьбы и желаний. Она была здесь, лежала на полу, ожидая его возвращения. «Капитан, в самые первые дни командования судном...» «Пираты будут внимательно следить за тем, сможете ли вы прислушиваться к советам вашего первого помощника. Если нет, они станут подозревать вас в упрямстве, что вы слишком эмоциональны и поэтому ведомы, что вы слишком горды, чтобы вести за собой». Транкибар вышел и закрыл дверь каюты капитана Сенгрея одним из многочисленных ключей на связке. По мере того, как он удалялся, Уилла посетила догадка, кто на самом деле обладает властью на Морее. Между тем, Карделия занималась поиском выхода из оточения, но ничего дельного она не обнаружила. Под ворохом сена был простой деревянный пол, без каких бы то ни было люков, а из одного угла, там, где пол был деформирован и чем-то вымазан, шел совершенно нестерпимый запах, Но самое ужасное случилось, когда Корделия принялась перебирать сено в надежде отыскать запасной ключ, оброненный здесь по неосторожности, а вместо него наткнулась на отрубленную свиную голову. «Как негуманно держать свиней в таком месте!» — подумала Корделия. Часть ее сознания обдумывала план побега из клетки, другая часть — возможность вернуться к Уиллу, и брату с сестрой. И как только Брэнт Снелл не заметили, что она исчезла, они наверняка ели и играли в кости с пиратами и выпивали с ними же за здоровье нового капитана. Если ей удастся добраться до них, что она сделает, это запрет их в этой самой клетке. Потом она запретит им разговаривать друг с другом, а потом... Вдруг ей показалось, что она кое-что заметила. Вот она, возможность выбраться из этой грязной, вонючей клетки. Тяжелый замок, висящий на двери клетки, оказался на достаточном расстоянии, чтобы Корделия могла дотянуться до него и попробовать разобраться в его механизме. Она решила вскрыть замок при помощи собственных ногтей, Не имея понятия, как это вообще делается, поэтому всунула ноготь глубоко внутрь скважины, но слишком резко дернула пальцем. Хрясь, она обломала себе ноготь о металлические внутренности замка. А -а Ай! Корделия испуганно посмотрела на свой палец. Вид был не очень радужным. Ноготь срезала нещадно, да и подушечка кровоточила так, что нельзя было разобрать, насколько глубокий порез. Боль заставила корделью почувствовать себя ребенком. «Пожалуйста, помогите! Кто-нибудь! Хоть кто-нибудь!» Но никто не отозвался на ее призыв о помощи. В огорчении она швырнула свой мобильный телефон о стену. «Все равно никто из списка контактов не придет мне на помощь», — горько подумала она. Телефон стукнулся о стену клетки и упал в солому. И тут Корделия поняла, кто может ей помочь. «Один единственный человек, обладающий настоящей магией. Далия. Позвала она. Ведьма ветра, я потерялась, и мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, приди и забери меня отсюда. Я обещаю достать для тебя книгу судьбы и желаний. Кардели еще не закончила свое возвание, когда услышала шуршание. Ворог соломы, лежащий на полу, вдруг стал подниматься и вертеться в воздухе вместе с ее телефоном. Солома крутилась все быстрее и быстрее, создавая маленький смерч, похожий на вихрь или вертящийся кокон. И, наконец... Перед Карделией возникла ведьма ветра. От ее появления солома разметалась по полу клетки. Ведьма по-прежнему была совершенно лысая, в ее глазах блестела свирепая ярость, на ней была та же пурпурная мантия, но все-таки что-то в ее облике изменилось. Сначала Карделия не могла сообразить, что же это, но потом она поняла. На лице ведьмы виднелась отчетливая, безобразно широкая самодовольная улыбка.